ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Содержимое ICD, видимо, проигралось целиком и пошло по кругу. В комнате вновь звучала Сицилиана. Усевшись на диване на первом этаже, мы пили принесённый бабушкой Аманой горячий зелёный чай. Он был необычайно вкусным, и моё тело, незаметно для меня замёрзшее, потихоньку отогревалось. «Итак, что за одна вещь, которая тебя чуточку беспокоит?» «Ты недавно упомянул, но вдруг заговорила Мэй. «Насчёт Хадзуми-сан, которая стала второй той, кого нет?» «В точку, мы всё такая же проницательная, как летом три года назад. Как бы это сказать? У меня ощущение, что она немного опасная». «Немного опасная? В каком отношении?» «Эээ...» «Не в силах сразу дать конкретный ответ. Я пока что ввёл разговор в сторону». «Мисаки-сан, что ты чувствовала, когда была той, кого нет?» «В смысле?» «Ну, то, что ты сама у меня недавно спрашивала. Чувство одиночества, отвращение, всё такое». «Ничего такого не было», – мгновенно ответила Мэй. «Как и ты, Сукун, я была спокойна. Я сразу подумала, что буду спокойна, потому и вызвалась. А, но я вообще по натуре одиночка, так что это наоборот было занятно. Масаки-сан, в твоё время тоже было правило, что вести себя как «тот, кого нет» надо только в школе? Кажется, именно такое правило и было. Мои взяла чашку объём руками, сделала глоток и продолжила. Однако я её вне школы в основном вела себя как та ковенет. Так проще для понимания, а лучше сказать менее проблемно. Друзей в классе у меня тоже не было. Она слабо улыбнулась, ни капли мозыхизма в этой улыбке не было. А Сакибара-кун, на автомате спросил я. С ним же ты дружила? Сакибара-кун: "Да". там были несколько особых обстоятельств. И Май опять слабо улыбнулась. Я молчике внуло, хотя при слове особое у меня кольнуло в груди. Ухватить это чувство я не мог. Сокун, а как ты? спросила Май. Ты за воротами школы ведёшь себя по-другому? По-другому? Пожалуй, да. Я пытаюсь как-то выруливать, но, конечно, проблемы есть, или точнее сказать, такое чувство, что если я что-то сделаю, сразу будет хаос. И как бы не сделать что-нибудь необдуманное. Поэтому держи в уме, что даже вне школы с одноклассниками лучше не особо общаться. У тебя в классе близкие друзья есть? Не такие, как ты, Мюсаки-сан. Я нарочно ответил именно так. Хотел обратить ответ в шутку. Ммм, ясно. Мэнни брёжно скрестила руки и пристально посмотрела мне в глаза. Сокун, ты здорово вырос. За два с половиной года, что ты в Йомияме. А, не, это... Вырос. Я правда вырос. По сравнению с прежними временами, ходить в школу и общаться там с другими людьми стало не так болезненно. И друзья появились, и с семьёй как-то забавно нормально лажу. Но можно ли это назвать вырос? Я чувствовал, что в самой основе не изменился. Особенно сильно я это чувствовал, когда вот так встречался и беседовал с Мэй. За эти 3 года в длину-то я вытянулся, но внутри остался прежним. Мои выше меня и хлоднокровнее меня и видит дальше, чем я. Это соотношение осталось прежним, поэтому, конечно же, я я думаю о втором том, кого нет, о Хадзуме-сан, особо тревожца не стоит. В конце концов произнесла Мэй. Непонятно, угадала она мои чувства или нет. Даже если она в будущем не захочет играть роль той кого нет и откажется от этой обязанности. Даже если откажется, думаю, всё будет в порядке. Почему? Если ты сукуны выполнишь эту обязанность, как следует. Мои же логубы и средним пальцем левой руки провёл анаэскась по подвеске. Когда один мёртвый проникает в класс, его численность возрастает, а когда одного делают тем, кого нет, она возвращается к норме. Так восстанавливается нарушенный баланс. В этом и есть изначальный смысл этого заклинания, то есть контрмеры. Поэтому сукун, если ты в одиночку справишься, этого должно хватить для защиты от катастроф. Да. Послушники в ноль я. Раз Мэй говорит, всё будет в порядке, значит, всё будет в порядке точно. Это же она в тот летний день 3 года назад спасла меня от хаоса, из которого казалось не было выхода. То, что она говорит, всегда верно, всегда было верно. Поэтому, конечно, и сейчас, но продолжил Мэй. Предположим, сложится так, что Хадзумесан оставит свою роль, и снова станут той, кто есть. Так, до тех окон должно будешь по отношению к ней исправно оставаться тем, кого нет. Это возможно повод для беспокойства. Да. Принятая мной политика в пределах школы не общаться даже с товарищем по роле того, кого нет. Если так вот подумать, недалеко от истины, верно? Внезапно раздалась мелодия, не похожая на звучащую в комнате музыку. А, ворвалась Эмай, и она с нетипично для себя поспешностью протянула руку к мобильнику. Оля лежащим раскрыла стола на книге в мягком переплёте. Сигнал вызова. Извини, одну минуту. Кеннав взглянет на дисплей, мы встала с дивана, подняла мобильник к уху и произнесла: "Да?" После чего быстрым шагом вышла из комнаты. Я проволгла взглядом, когда "Может ещё чаю?" предложила бабушка Амана. "Нет, спасибо, было очень вкусно". Интересно, кто ей позвонил? Вдруг по старшей школе? А может, Кирико-сан? Если подумать, о школьной жизни мы после того, как она поступила в муниципальную старшую школу, я не знал почти ничего. Помимо того, что там она снова вступила в кружок рисования. Какие у неё там друзья? Есть ли кто-то особенный? Бойфренд? Ничего. 2 или 3 минуты спустя мы вернулась в дом, снова сказала: "Извини" и села на диван. Я тайком изучала её выражение лица, но оно никак особо не изменилось. «Сокон, ты сейчас живёшь один?» – спросила Мэй, положив мобильник на книгу, где он лежал раньше. «Э-э-э, ага», – кивнул я и немного нервно добавил. «Ну, хотя семья Кадзава живёт совсем рядом, так что питаться и стираться я хожу к ним по любезному приглашению тёти. Квартира, где ты живёшь, тоже, Кадзава-сан? Дом принадлежит Нацухика, моему второму дяде, и там как раз пустовала квартира, вот поэтому... Хм... Так, Адзава-сан, значит. Тихо пробормотала Май и постукивая пальцем по лбу, склонила голову набок, но тут же снова посмотрела на меня. Сакон, можно мне разок навеститься к тебе в гости? А, замямлил я, нервничая всё сильнее. Э, ну, у тебя же та кукла, которая раньше была у Сасаки-сана, да? А, ага. Её тоже хочу увидеть. Можно? Пока я истедела не в силах внятно ответить ни да, ни нет. Сегодня уже пора, сказала моя встала. Если что-то будет, дай знать по mail. Если срочное звони. Ага. Там мысон. Мне внезапно захотелось уточнить кое-что. Да? Ты по-прежнему не любишь мобильники. Ага, ответила мы, опустив взгляд на лежащее на столе это. Я считаю, что всё-таки это ужасная машинка. Когда я собрался уходить домой, открыв дверь и уже выходя наружу, Я обернулся назад. Только что сидевшая на диване Майя стояла в сумраке комнаты и провожала меня глазами. Но она неожиданно сняла скрывавшую левый глаз повязку. Какого цвета глаз под ней был в этот момент? Освещение было слишком тусклым, и я не смог разобрать. Часть 4. Сальцо. Са Раздался знакомый мужской голос из-за знакомого ворта. Я тут кое-во что не въезжаю, поэтому я вьлся к тебе. На боюке я иги сам собственной персоной. Высокий, на голову выше меня и худой. В цветшие джинсы, ярко-красная куртка с капюшоном на голове, как всегда воронье гнездо, очки в светлой круглой оправе. Ну, очень сомнительная внешность. Говоря расхожим штампом, типичный подозрительный ученик средних школы. Похоже, у него на этом какой-то пунктик, но даже когда он мне объясняет, я всё равно не понимаю. Мне кажется, что если бы он пригладил волосы, выкинул круглые очки и сбрил чехлую поросль на подбородке, то стал бы универсальным красавчиком. Выйдя из магазина в Мицке, я заглянул в книжный, потом вернулся во Фройдентоби и поставил велосипед на парковку, вошёл в вестибюль и тут порешил специально, чтобы нанести визит к того. От дома Егиса вы сюда добираться больше получалось на автобусе. В воскресенье до да такого времени до да без предупреждения Интересно, что бы он стал делать, если бы меня не было. Ладно, заходи. Раздалось из домофона, установленного перед автоматически запервшейся дверью. А? Этот голос. Якодзау попросил меня впустить, пояснил Игисава. Спросил у неё по телефону со дома, тогда на посмотрел от твою квартиру, и ответила, что ты, похоже, вышел, но даже если ты не вернёшься к тому времени, как я приду, всё равно вряд ли вернёшься слишком поздно, так что можно и подождать. И даже предложила место, где подождать. Предложила место, где подождать. Это в смысле квартира самой Эдзуми? У них с Егисавой что, такие откровенные отношения? Ну, не то чтобы это меня как-то касалось, верно? Как раз овернулся. Сообщила Егисава в домофон, и Эдзуми ответила. А, ну тогда пока. Пока. Тут я взял инициативу в свои руки. Ладно, раз уж ты пришёл, может поднимешься ко мне? Идиот. ответил ей и самого, и поглаживая жидкую бородёнку, улыбнулся невинной улыбкой.